Буря вооружений. Читает Эролеон. Глава пятая. Поклонись моей заднице. Ван Дун был сильно поражен своей скоростью, с которой он убегал от Зага. Даже без применения силы ядерного генома, она оказалась выше, чем у обычного человека. Ах, если бы все эти события происходили с ним уже после того, как он прошел обучение по применению своих способностей. Сейчас же... Оставалось лишь самому во всём разбираться. «Уголь, как думаешь, насколько быстро я сюда бежал?» «Мастер, основываясь на моих показаниях, ваша скорость была сопоставима с уровнем начинающего бойца отряда «Металл». Ван Дун улыбнулся. Пускай его скорость была не самой высокой, она оказалась на одном уровне с бойцом «Металла». Он очень гордился собой, ведь это точно не могло быть простым совпадением. Ван Дун закрыл глаза, чтобы тщательно обдумать все, что произошло. После длительного размышления он понял, что могло объяснить все произошедшее. Это многократно возросший темп инициализации тактики клинка. До того, как он пробудил свое ВМП, его узлы ядерного генома очень вяло реагировали на команды активации тактики. Более того, из-за низкой активности узлов ядерного генома, Требовалось некоторое время, чтобы тактика начала оказывать свое воздействие. Однако, с тех пор, как Ван Дун пробудил свое восьмое ментальное поле, активация тактики стала происходить почти инстинктивно. Столкнувшись с опасностью, он подсознательно начинает выполнять тактику клинка. Процесс протекает самостоятельно и не требует сознательного контроля со стороны Ван Дуна. А благодаря его восьмому ментальному полю, которая ускоряет и стабилизирует работу узлов ядерного генома. Тактика проявляет свои эффекты почти мгновенно. Опасная ситуация, ставшая причиной высвобождения его восьмого мистического поля, была для Ван Дуна настоящим чудом. Сладкий вкус успеха еще сильнее разжег в нем желание стать бойцом метал. Но в данный момент Ван Дуну требовалось лучше понять свои новые способности. Уголь помог осветить один из тоннелей пещеры в качестве полигона. Ван Дун сделал глубокий вдох и запустил тактику клинка, заставляя узлы ядерного генома увеличить его скорость. Из ВМП начала струиться энергия, разливаясь по всему телу юноши. С молниеносной скоростью Ван Дун внезапно сорвался вперед. Через секунду он обнаружил, что его набитый песком рот плотно прижат к твердой стене, слившись в глубоком поцелуе с холодной сырой пещерой. Повалившись на землю, он радостно рассмеялся. Это был не сон и не случайность. Следующие два дня Ван Дун занимался тренировкой своей скорости. Он пытался научиться контролировать свой темп, чтобы не влетать прямо в распахнутую пасть насекомого. Кроме того, выросла не только его скорость, но и сила. Он проверял ее куском арматуры, втыкая пруд в одну из стен пещеры. Железка пробила твердую породу так глубоко, что попросту застряла внутри. Желая испытать свои силы в реальной жизненной ситуации, Ван Дун решил проверить, сможет ли он убить Зага. Чтобы убить Зага, нужно сначала найти Зага. И он знал, что поблизости есть тот, кто станет идеальной мишенью для практики он думал о жуке, от которого едва унес ноги. Заги были терпеливыми хищниками. Многие документальные фильмы упоминали их упорство и настойчивость. Пускай Ван Дун не слышал снаружи никаких звуков, он знал, что жук все еще там, поджидает его где-то во мраке. Чтобы подготовиться к охоте, Ван Дун и Уголь начали копать яму-ловушку у входа в шахту. Юноша впервые охотился на Зага, И хотя он был уверен в своих навыках и способностях, если жука удастся поймать, это еще больше повысит его уверенность. Если же он победит, это придаст ему смелости противостоять более сильным особям. Закончив свои приготовления, Вандун пробормотал. Яма-ловушка сделана. Оружие готово. План Б. Черт возьми, кого волнует этот план Б? «Если так много беспокоиться, можно стать обыкновенным трусом!» После ночных приготовлений и двухчасового отдыха, Ван Дун был сосредоточен и готов к бою. Сделав несколько больших глотков дешевого вина, он попросил угля открыть ворота. Массивные ворота медленно поднимались. Ван Дун не слышал снаружи никаких признаков движения и задавался вопросом, мог ли Зак так просто уйти? Он бросил взгляд влево и вправо, стараясь осмотреть слепую зону, и внезапно заметил жука, скрывающегося в густом кустарнике. Пара изумрудных глаз неотрывно следила за поднимающимися воротами. Как только зазор между воротами и землей достиг такой же высоты, что и рост насекомого, его тело дернулось вперед и помчалось к проходу. Он двигался слишком быстро, и уголь уже не успевал вовремя закрыть ворота. Увидев, что Зак вот-вот пересечёт порог шахты, немного опьянённый Ван Дун издал боевой клич и бросил в сторону несущегося Жука металлическую пластину. Жук даже не вздрогнул. Он молниеносно поднял одну из восьми конечностей, чтобы заблокировать летящий снаряд. Металлическую пластину пронзил острый кокоть, а сам Зак, не сбавляя темпа, стремительно пронёсся через ворота и угодил прямо в ловушку, с грохотом провалившись в яму. «В атаку! Сейчас!» Ван Дун ощутил, как в ушах шумит ударившая в голову кровь. Сильные эмоции полностью захватили его тело и разум. Он не мог думать, не мог использовать ВМП. Ему пришлось атаковать и атаковать немедленно. Он подошел к яме и начал забрасывать Зага большими камнями и заостренными кусками железа. Даже медленный и неуклюжий уголь присоединился к избиению жука а пойманный Зак непрерывно пронзительно выл. Вдвоем они закидывали захваченного жука не меньше 10 минут. Когда они наконец остановились, яма была до краев заполнена камнями и кусками железа, а в середине образовался небольшой холмик. Ван Дун задрожал, с недоверием глядя на кучу камней. «Вот дерьмо! Им и вправду удалось это сделать!» Постепенно осознав, что было похоронено под этим завалом, он радостно закричал, «Ха-ха, уголь, мы сделали это! Я гений!» Это был первый Зак, убитый Ван Дуном. И пускай эта особь была слабой, он по-прежнему очень гордился собой. Объединённый и взволнованный, он обнял не менее возбуждённого угля, чьё холодное металлическое сердце казалось почти что тёплым но они немного поторопились с празднованием. Одна из конечностей вырвалась из завала и атаковала Ван Дуна. Он мгновенно уклонился от атаки, но даже с его усиленным чутьем и повышенной ловкостью, когти оставили на руке Ван Дуна длинную резаную рану. Из пореза хлынул неудержимый поток крови, расплескиваясь по земле, и даже залив лежащий поблизости пространственный кристалл, Ван Дун наблюдал, как тяжело раненый Зак медленно пытается подняться на ноги, демонстрируя свою отвратительную голову и изо всех сил пытается выбраться из-под завала. Распаленную кровью и алкоголем, Ван Дун загорелся боевой яростью, схватил с земли арматуру и запрыгнул на гигантскую дергающуюся голову. Обеими руками, удерживая пруд над головой жука, он направил острие на черепную коробку. И изо всей силы вонзил его 1 2 3 из мозга зага хлынула темно-зеленая кровь забрызгав лицо юноши 4 5 6 насекомое извивалась от мучительной боли а зеленая кровь заблокировала вандуну зрение 7 8 Где Внезапно дернувшись, Жук вложил все свои силы в свободную конечность и ударил когтями в сторону Ван Дуна. Уклоняясь от атаки, он быстро спрыгнул с головы и прямо в полете схватился за лапу Зага. Конечность несколько раз дернулась в воздухе, после чего наконец-то свалилась на землю вместе с крепко прицепившимся Ван Дуном. Он поднялся и вытер с лица налипшую жидкость. У угля казалось, сбилась программа. Он пошатывался, а глаза превратились в круги. Эта же субстанция забрызгала оптические датчики угля. На его дисплее отобразились спиральные узоры, индикатор временной перегрузки сенсоров. Это чертовски сложно. Вандун захромал от кучи камней. Он не мог поверить, что забил зага грубой железной палкой. Уголь! Закрой ворота! Когда вызванные опьянением сила и ярость исчезли, Ван Дун ощутил себя совершенно разбитым и отрезвленным. Сейчас, полностью обессилившего, его мог прикончить даже детеныш Зага, слегка ткнув в него когтем. Ван Дун не снижал бдительности, пока не убедился, что тяжелые ворота надежно закрыты. После этого он взглянул на мертвого зага и снова начал наслаждаться чувством победы. Он сидел в тишине, размышляя о своей героической битве. В тусклом свете пустой шахты можно было услышать только его тяжёлое и хриплое дыхание. Анализ. Генотип. Человек. Частота. Почти 100%. Проверка первого условия. Условие выполнено. Инициализировать самопроверку. 10%. 20%. 100%. Завершено. Пространственный кристалл начал излучать потусторонний свет сквозь размазанную по поверхности кровь Вандуна. Будучи совершенно измученным, сам Вандун даже не заметил этого света. Из пространственного кристалла выстрелил пучок яркого света, озаряя всю пещеру. Внезапное извержение света поразило Вандуна, который продолжал отдыхать на земле. К своему облегчению он быстро осознал, что это не еще один Зак. Свет всегда приносил людям надежду, но глядя на радужно сияющий пространственный кристалл, Ван Дун ощущал лишь полное замешательство. Этот, казалось бы, обычный пространственный кристалл был у него более 8 лет, и он никогда не замечал в нем способности стрелять такими яркими огнями. Он размышлял о том, как этот обычный кристалл приобретённый старым пердуном в качестве простого подарка, может иметь такую необычную функцию. Из света с достойным видом появился мужчина средних лет. Его присутствие сопровождалось ощущением необъятной силы, охватившей всё пространство пещеры. Ван Дун ощущал, как эта сила пронизывает его тело. Даже будучи полным новичком, он понимал, что окутанный светом мужчина Должен быть невероятно могущественным мастером. Мужчина посмотрел на мертвого Зага в луже зеленой крови. Затем мельком осмотрел Ван Дуна и даже Угля, после чего сказал. «Ха, сила меньше сотни. Что за неудачник?» «Кого ты назвал неудачником?» Ван Дун вскочил на ноги и закричал. Он никому не позволит насмехаться над своей победой. «Конечно, я говорил о тебе, мальчишка!» Ах, «Теперь скажи мне, парень, где мы находимся?» Презрительно спросил мужчина. Прожив всю свою жизнь со старым пердуном, Ван Дун знал, как нужно справляться с такими напыщенными и высокомерными людьми. Вместо того, чтобы отвечать на его вопросы, он спросил сам. «Хорошо, и кто ты такой? Разве ты не должен представиться первым?» «Ты меня не знаешь? Ха-ха-ха! Каждый знает, кто я такой! Ты что, жил под камнем?» Ван Дун ощущал, что даже его показной смех сопровождался могущественной энергией. Но также он обратил внимание, что сила быстро исчезала из его голоса, когда оказывалась за пределами света, отражаясь в темных частях пещеры обыкновенным звуком. «Хватит пороть чушь! Кто ты такой?» «Я… Yeah. Я…» yeah. Мужчина выглядел так, словно старательно пытался что-то вспомнить. Через минуту Ван Дун осведомился. «Старик, ты хотя бы помнишь, кто ты такой?» Мужчина продолжал вспоминать свое имя, снова и снова меняя мыслительную позу. За это время Ван Дун успел перевязать свою рану, остановив обильное кровотечение. У него не было возможности беспокоиться о заражении, ведь всё, что он мог сделать – наложить простую повязку. Остальное зависело от его судьбы. «Чёрт, я забыл, кто я такой. В любом случае, всё, что тебе нужно знать обо мне, это то, что я очень известен среди людей и являюсь величайшим мастером среди великих мастеров. Многие новички, такие как ты. Мечтали стать моими учениками. И. Вандун небрежно выгнал брось. Его не особо впечатлил мистер Величайший среди великих. Старый Пердун тоже вечно любил хвастаться. Кто бы мог подумать, что только избавившись от него, он встретит еще одного, такого же, причем в подобном месте. И. И, И я предлагаю тебе возможность. Стать моим учеником! Ты, маленький засранец! Сейчас ты можешь встать на колени и вознести своему новому мастеру сотню поклонов! Это может тронуть мое сердце, и я обучу тебя одному из своих смертельных ударов!» С улыбкой на лице мужчина взволнованно закончил свою речь. Он уже позабыл о том, что так и не смог вспомнить свое имя. Ван Дун был полностью ошеломлен добрым жестом мужчины и удивленно повторил его слова. «Встать на колени и вознести своему новому мастеру сотню поклонов?» После этого он повернулся к углю. «Ты когда-нибудь видел подобный пространственный кристалл? Что за хрень сейчас происходит?» Но уголь смотрел в направлении света и, кажется, не видел того, что видит Ван Дун. Прежде чем уголь смог ответить на вопрос, Ван Дун повернулся к окутанному светом мужчине и рявкнул. «А ты? Ты можешь поклониться моей заднице!»